Пока евреи Европы перекочевывали из государства в государство, следуя прихотям и политике европейских владык, евреи Азии находились в лучших условиях. Знаем мы об этом, однако, не ни от них самих. Ни одна летопись, ни одна хроника, ни одна книга мемуаров не дошла до нас из просторов средневековой Азии. Нашими источниками являются записки евреев Европы, которым по делам торгового бизнеса пришлось мерить нескончаемые азиатские километры. Туделла, город в испанской провинции Наварра на реке Эбро, который стал принадлежать Испании с 1115 года, там жил купец Беньямин. И вот в разгар крестовых походов он отправился по делам бизнеса в далекую Азию. Грабили крестоносцев, война христиан и мусульман его не останавливают. Беньямин из Туделлы путешествовал по Ближнему Востоку где-то между 1170 и 1172 годом, то есть как раз во время расцвета Иерусалимского королевства крестоносцев. Он писал так, в русском переводе от 1881 года. От Гавона, три паразанги, 13,5 километров, до Иерусалима. Это маленький город, окруженный тремя каменными стенами и весьма многолюдный, Там якобиты, сирийцы, греки, григориане и франки, собрание всех языков и народов. Там есть красильный дом, который ежегодно отдается царем на откуп евреям, с тем, чтобы никто не занимался окрашением в Иерусалиме, кроме одних евреев. Их там 200 человек. Живут они под башней Давида в конце города. В стенах этой башни сохранились от древних времен около 10 локтей фундамента, построенного нашими предками. Остальное все сделано измаильтянами. Во всем городе нет здания крепче башни Давидовой. Там же находятся два госпиталя. В одном из них помещаются все приходящие сюда больные и получают все, что им нужно, как при жизни, так и после смерти. Эта мысль Бениамина из туделы о евреях-красильщиках долгое время подвергалась сомнению так как большинство историков все же предполагали, что евреям проживание в Иерусалиме на постоянной основе было запрещено. Однако красильщики действительно могли получить разрешение в виде исключения, так как их специальность высоко ценилась. Евреи обладали секретом делать стойкую красную краску, которую позже во Франции называли «кошениль». Заморский пурпур был дико дорог, и иметь своих красильщиков с секретом красной краски было очень выгодно еемин из студделы смог добраться в своих поездках до восточных пределов персии и даже написал пару строк с чужих слов о евреях Самарканда. бенемин был не единственным еврейским путешественником а других речь чуть ниже но сам факт этих путешествий говорит о том что евреи продолжали пользоваться неким влиянием в торговом бизнесе и во время христовых походов однако именно в эту эпоху они стали сильно вытеснять их стали сильно вытеснять итальянцы из Генуи и венеции Наша книга не описывает всю историю крестовых походов, но для связанности рассказа и ориентировки в историческом периоде отвлечемся на полстраницы и бегло вспомним эти походы. Первый крестовый поход 1096-1099, взятие Иерусалим. Второй крестовый поход 1147-1149, полное фиаско. Третий крестовый поход 1189-1192, взятие Акку, но отбить ранее Потерянный Иерусалим не удалось. Четвертый крестовый поход. 1202-1204. Не пошли далее Константинополя. Пятый крестовый поход. 1218-1221. Вторжение в Египет. Шестой крестовый поход. 1228-1229. Больше переговоры, чем бои. Седьмой крестовый поход. 1248-1254. Неудачное вторжение в Египет. Восьмой крестовый поход. 1270-1272, последний и совершенно неудачный. Владения крестоносцев на Святой Земле постоянно сокращались, и к 1291 году, после последнего после падения их последнего оплота в Палестине, порта Аку, присутствие крестоносцев к западу от реки Иордан заканчивается. Все это время Палестина была для евреев очень неудобным местом для проживания. Наступил 13 век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 а под Сфатом, где он обнаружил двух арабов, постоянно подливающих масло в светильник у могилы Рабби Ханинны Бен Геркана. Казалось, Рабби Шмель просто не замечал вокруг себя крестоносцев. Последнее военное, последнее военное счастье стало изменять, и их войско потерпело сокрушительное поражение в битве под Газой. Ободренные легким успехом при Газе, Мусульмане решились на смелый шаг. Именно один из мелких владителей Сирии, Анназир Дауд, напал на Иерусалим, разрушил в нем укрепление и произвел страшное опустошение в городе. Это могло бы повести к полному уничтожению христианских владений в Палестине, если бы сами мусульманские властители не находились между собой в постоянной войне которая давала христианам возможность держаться занятых им прибрежных мест. Поразительно, но в это самое время, в 1238 году, в Палестину отправился еще один еврейский странник, Раби Яков, посланник Раби Иехиля из Парижа. Он пробыл в святых местах до 1244 года. Тоже описал бережное отношение мусульман к могилам еврейских мудрецов, Читая путевые дневники еврейских путешественников того времени, иногда ловишь себя на мысли, что жизнь в Палестине текла в двух измерениях. Вот тут за углом крестоносцы, уже сами уроженцы этой страны, рубятся за нее с мусульманами, а вот рядом прямо рядом арабы бдят за могилами еврейских раввинов прошлых веков. И никто не замечает друг друга. В самой Европе жизнь евреев тоже текла в двух измерениях. Кто-то отправляется в деловую командировку в Азию, Кого-то убивают по очередному кровавому навету Наветов по-прежнему было много В 1228 году евреи в невецком Аугсбурге якобы распяли ребенка В 1234 в английском Норвиче евреи якобы похитили ребенка Держали его в тайне несколько месяцев до Пасхи Но не успели совершить злодеяние своего Ребенок отыскан, а они были казнены В 1250 году в испанском Арагоне прошел слух, что евреи распяли во время Пасхи своего, семи, своей семилетнего ребенка. В 1255 году в Линкольне в Англии ходил рассказ, что евреи похитили восьмилетнего отрывка, секли его бить и его бичами, увенчали терновым венцом и распяли на кресте. Мать нашла труп в колодце, евреи изобличены и сознались, один из них на месте растерзан людьми, а 90 отведены в Лондон и казнены там знание евреев из англии приближается и общественное мнение надо готовить в 1257 году в лондоне евреи якобы принесли в жертву на празднике пасхи христианского младенца немцы не отставали от англичан в деревне торхан 1261 год прошел жуткий слух что евреи выпустили семилетней девочки кровь из всех жил а труп бросили в реку где он был найден рыбаками евреи были изобличены и частью колесованы частью повешены В 1282-й среди немцев ходила байка, что женщина продала евреям украденного ею ребенка, а они замучили его, исколов по всему телу. Когда же та, женщина, та же женщина хотела передать им еще другое дитя, то была поймана, созналась во всем под пыткой, указав место, где первый ребенок был брошен, он найден исколотым по всему телу, по этому поводу в Мюнхене был еврейский погром с убийствами. В 1287 в швейцарском Берне Несколько евреев были колесованы за умерщвление младенца, а остальные высланы. Этот случай с свейцарским педантизмом попал в книгу уголовного производства над евреями. В 1288 в Бехореце, опять в Германии, народные сказители с живым воображением рассказывали, что евреи замучили ребенка, положили под гнет, чтобы выжать из него кровь, 1295 евреи были вторично высланы из всей Франции официально за подобные преступления, они официально опять по финансовым соображениям. Дальше французские короли играли евреями, как хотели. Сначала их вернули, затем в 1306 году король Филипп Красивый их снова изгнал, позже их опять пригласили вернуться, в 315-м Людовик десятый евреев снова выгнал. При каждом очередном изгнании в казну французского короля перекочевывали еврейские деньги. Трудно понять, почему евреи вообще возвращались во Францию, так как пустить в этой стране глубокие корни они просто не успевали. Неожиданно два обстоятельства ухудшили жизнь евреев в Европе еще больше. Монгольское нашествие и эпидемия чумы. Первыми с монгольской ордой столкнулись, конечно же, не европейские, а азиатские евреи. К моменту монгольского нашествия евреи уже прочно интегрировались в социальную жизнь средней центральной Алии, Азии. Великий харизмский ученый-энциклопедист рай Хан беруни в своих крупных произведениях «Памятники, оставшиеся от минувших поколений» и «Индия» среди прочих наций описали научное познания евреев, а также дал развернутое описание иудейской религии. Поразительно, но он описывает несколько, несколько различных сект и течений в азиатском еврействе средних веков. Отношение монголов и евреев – это тема для отдельной крупной диссертации. Она совершенно не изучена. Лишь несколько век нам известно, евреи проникли в Китай последовательно, с 6 VI по 8 век разными путями, включая дорогу через китайский Туркестан и земли у игуров. Особенно много эмигрировало их в 10 веке из Персии и Индии. От китайцев они многому научились бумага, компас, печатный станок, порох, даже сейсмограф. Китайцам было чем похвалиться. Сейсмограф, например, был очень простым и одновременно очень чувствительным. Шлифованные шарики устанавливались на голове дракона из слоновой гости так, что при малейшем сотрясении почвы они скатывались на головы ниже выдлубленных лягушек. Это евреев заинтересовало мало, но вот бумагу они стали продавать арабам. А в, тысяч... а в 751 году передали им сам секрет изготовления бумаги. В Европе, кстати, бумага появилась только во время христовых походов. Монголы неоднократно воевали с китайцами, были знакомы с евреями еще до завоевания Туркестана. Китай евреи селились широко, однако до нашего времени сохранились хроники только одного поселения – Кайфунг-фу, Кайфень, так и практически везде. были периоды, когда евреи принуждали к ассимиляции или облагали дополнительными налогами как сектантов, понадобились века, чтобы ассимиляция произошла. Еще в 16 веке иезуитские миссионеры были поражены присутствием евреев в Китае. Еще в XVII веке китайский мандарин еврейского происхождения Чао Юнь Чен предпринимал попытки по укреплению общины. Но время делает свое. И к XX веку китайские евреи практически исчезли. Монголы, будучи язычниками, были религиозно-толерантны и не касались христианской и исламской религиозной вражды. После захвата иранского хора Сана, еврейские солдаты служили в войсках монголов, Нет указаний, что евреи страдали во время осады взятия Багдада монголами в 1258. Движение монголов на запад началось через уйгурские земли, Среднюю Азию. Давление монголов на среднеазидаатское государство Хорезм происходило почти одновременно с эволюцией крестовых походов. Хорезм владел тогда почти всей Средней Азией и частью современного Казахстана. Чингисхан вторгся в пределы этого государства, В 1912 году на следующий год захватил Бухару, а в 1221-м Самарканд, шах Хорезма Мухаммад, успел бежать в Багдад, но вскоре умер. Так сначала евреи Средней Азии стали подданными нового мирового владыки. Это изменило их жизнь к лучшему, так как религиозно толерантные монголы не выделяли евреев в особую касту, сняли с них дополнительные налоги в целом и уравняли их в правах со всеми остальными захваченными народами. В 1239 году степная часть Крыма была занята монголами и вошла в состав Золотой Орды. На южном побережье Крыма с 1266 обосновались генуэзские колонии Каффа, Феодосия, Судак, Балаклава, Воспоро, Керчь. Генуэзцы продолжали называть Крым Газарией, Хазарией. Благодаря генуэзцам Крым превращается в центр международной торговли, привлекшим к себе значительное число еврейских эмигрантов из Персии, Византии Египта. К этому времени относятся упоминание о возникновении в Крыму еврейской общины караимов. В то время караимы еще продолжали считать себя евреями.